Вторая глава. Базар. В Самарканде стекался к базару и шумел народ. Огромные, как деревянные солнце, колеса арб покатились по булыжным мостовым. Водоносы заплескали голубой водой желтую базарную пыль. Огромными, будто деревья, метлами сторожа выметали щедро политую землю площадей и переулков. Но лавочники мягкими вениками снова подмели места перед своими палатками. Не столько по надобности, сколько для порядка. Теша свою гордость хозяев этого кусочка базара, где по своей охоте вольно они и подметать, и торговать, и, перебирая четкие, размышлять, почему никогда ни на одном базаре не бывает столько покупателей, сколько хотел бы купец. Века шли... Базары шумели, ветшали, строились заново. Тысячи тысяч людей выкрикивали на разные лады названия своих товаров, деньги повышались в цене и теряли цену. А всегда покупателей было меньше, чем желалось купцам. Открываются палатки, и в их глубине вспыхивают шелка или медные подносы, груды деревянных пестро расписанных сёдел, лохматые свитки тяжелых ковров, Золотые кружево браслетов и ожерелий, товары здешних изделий и привезенные со всего света, русские меха и льняные полотна, форситские зеркала в разрисованных оправах, китайские зеленовато-белые блюда и чаши, персидские голубовато-белые, расписанные синюю кувшиной вазы, герадское золотое шитье по красному софьяну, тугое серебрящееся харезенский каракуль, Благовонные смолы и смирный и тысячи иных товаров, ни названия, ни применения коих, и не снятся покупателю, пока он не приметит их в одной из тысячи ловчонок, теснящихся по всем извилистым улицам от железных ворот до синего дворца Тимура. Открываются палатки в боковых рядах, в переулках, под переходами. Продавцы мелочей расстилают коврики под каменными куполами на перекрестках, в нишах деревянных зданий, у стен бани мечетей, у ворот караван сараев, всякие пристраиваясь там, где на его безделицу случается спрос. А на плоских просторных крышах харчевин раскатывает привольные ковры, стелят узкие одеяла, раскладывает подушки для почтенных гостей. Будь кто пожелает здесь кушать, поглядывая сверху на суету гам и гомон базара Открываются снизу вверх навесы убогих ловчонок, где работают и живут кустари и ремесленники всяких дел Открываются лавчонки кузнецов, где подмастери и ученики на весь начинающийся долгий день Снова вздувают огонь в узких, как кровоточащие раны горных Открываются ловчонки медников и серебряников, и розовые огоньки утра загораются на чеканных боках кувшинах, на хитрых узорах блюд, на выпуклых, как мышцы, гранях медных щитов, на серебре из украшенном бирюзой, на меди, где высечены деревья и крепости, на подносах, способных вместить вареного быка, и на крошечных чернильницах для узких, как кинжалы пеналов. Открываются мастерские сидельников, где громоздятся едва просохшие от пестрых красок деревянные седла, а у соседей колыбели еще более пестрые и веселые. Высятся один за другим тонко расписанные и окованные медью сундуки от просторных свадебных и кочевых, куда уложится не один десяток одеял и добрая сотня халатов, до изукрашенных тончайшими узорами крошечных ларцов для колец, ожерелей и женских тайн. Открываются мастерские оружейников, где мирно, как вязанки хвороста, молчаливо лежат связки мечей или копий, стоят прислоненные к стенам стопки надетых друг на друга шлемов, круглых либо граненых, стальных либо железных, а то и серебряных с чеканами по краям или с надписями «Золотом и чернью». Не охватишь единым взглядом всех рядов, а в каждом ряду свои товары резные двери или меха, домотканина либо посуда, глиняные кувшины гончаров или коренастые кумганы медников, дымчатое самарканское стекло, или багряные самарканские бархаты, изделия кузнецов или живописцев. Достают мастера орудия своего дела. Мастер Арп. Острый тяжелый тесак, а живописец кисть в легкую и тонкую, как девичья ресничка. Колесники поднимают широкие каргачевые молотки, а серебряники точат стальные резцы, острые, как жало. Равно искусные и прилежные руки мастеров, равно изощренно опытом усердием их зрения. Но как не схожи орудия их труда, так и доходы их неравные и не схожи. И чаще случается здесь, что чем тяжелее орудие в руках мастера, тем легче его кошелек. Еще негромкие гобры купцов между собой, степенные немногословные утренние приветы, будто все берегут свой голос и силы для приближающегося желанного начала торговли. Един язык купцов, но перемешанные языки ремесленников, очутившихся здесь по своему ли желанию, либо по воле несокрушимого завоевателя, с востока ли от китайских степей или из тесных городов Кашгара, с запада ли, с армянских и грузинских гор, с севера ли, из низобьев городов по Волжии и Золотой Орды, с юга ли, из Ирана и Кабулистана. Смешались в базарных закоулках у кустарей языки китайский и русский, Сжатая речь харизмийца с напевным говором уйгура, Индийские тягучие слова и легкие, как стихи, слова иранца. Смешались судьбы людей, вольных и пленных, Выжатых из родной земли нуждой или произволом правителей, Уведенных с отчих полей войнами, Либо сбежавших сюда от еще большего гнета. Проснулся Самаркандский базар. Снова загудели, вливаясь в единый гул разговора людей, первые вопли разносчиков, разливистые ревы ослов, жалобные молитвы верблюдов. Потекли, сливаясь в единый смрад, запахи пряностей и приправ, острый дым от харчевин и нежной пары из пекарен, схожие с запахом меди запахи мясных рядов, вонь боин из котопригонных дворов. Благоухание темных ловчонок, торгующих благовониями и тайными товарами для женских услад, свежие, как юность, запахи плодов и ягод. Как и в прежние утра и дни, опять вскрикивали и плакали на невольничьем рынке, где продавали девушек и детей, щелкали плетки и гремели огрики в ряду, где продавались молодые рабы. Ревели быки на скотных рынках и ржали кони на конных площадях. Протискивали сквозь базар запоздалые стада баранов, сгоняемые сюда со степей. И растекался по переулкам горький запах полыни, пыли и горячей шерсти, не успевшей за ночь остыть от степного зноя. Все двигалось, все спешило занять свои места к тому мгновению, когда все замрет, чтобы опуститься на утреннюю молитву. Закоей последует начало торговли, в те годы столь же необходимой и желанной, как сама жизнь. Солнце разгоралось, алые, золотые, белые пятна света проникали сюда сквозь щели крыш и перекрытий базара, падали на халаты купцов, на лохмотья ремесленников, на серые лохмотья рабов, выведенных на работу, вспыхивая на мордах коней и на зеленых каблуках туфель, На белых челмах и на алых коврах. Пятна светлого утра, узкие, как мечи, Кругленькие, как деньги, широкие, как ковры. Утро. С высоких минаретов с папертей, со стен мечетей Заголосили заунывные воющие призывы к молитве. Смолк базар. И Инноверцы потеснились к стенам, они отошли прочь с глаз правоверных, а мусульмане, то падая на колени, то повергаясь ниц, восславляли Бога, опасаясь, что милостивый, милосердный не помилует их и не пошлет им удачи в делах, если не воздать ему должное, как воздают должное хозяевам караван сараев или старостам своих цехов. Ибо недремлющее око многочисленных слуг Божьих Неусыпно следило за каждым, кто не соблюдал надлежащего числа поклонов И не проявлял набожности в своих речах В дела купцов, в торговую жизнь базара В своеволе сильных и в бесправе слабых Слуги Божьи не вникали Ибо этого не требовали от них ни Коран, ни Шариат Молились во дворах мечетей Молились у своих ловчонок, молились на крышах, куда забрались покушать, молились на темной земле возле боин, молились возле безмолвных рабов. Всюду, кого где застал призыв к молитве, покупатели и купцы, ремесленники и чиновники, ноги и нарядные, властные и покорные, люди Тимурова ханства и чужеземные мусульмане. Когда замерли последние слова молитвы, Каждый кинулся, сбивая других к своему месту на торжище, на ходу подтыкая выпущенный на время молитвы конец челмы или торопясь свернуть свой коврик, пока незнакомый человек не ухитрился его присвой. Торговля началась. Едва стукнули о мостки харчевин первые медики, едва звякнули первые деньги в ладонях купцов. Хлынули на базар нищие, дервиши, странствующие монахи, питомцы народной милости, питомцы суеверий и страха перед гневом Божиим. Пошли в острых ковровых колпаках с острыми, как копья, посохами в твердых руках десятки каландаров. Бродячих монахов сурового и могучего братства Нагжбендиев властно подставляя для подаяния черные кокосовые чаши. Кто решится отказать Каландару? Они не берут ничего из подаяния себе. Они все сносят в единую чашу своему наставнику. А тот распределяет между ними собранное во имя Божие с пользой для себя. Горе тому, кто обидит Каландара. Улицы города узки, малолюдны, а посохи Каландаров остры, как копья. Страшно смертному встретить оскорбленного Каландара, если братство Каландаров разрешит своему брату утолить обиду и показать гнев. Стертые до блеска чаши из желтых тыкв принимали подаяние дервиши других братств. За Заскорузлые, мозолистые ладони протягивали нищие, потерявшие зрение или руку, и зато отринутые своими цехами, земледельцы, согнанные сильными людьми Сочи земли, странники, лишенные крови и родины. Богобоязненные мусульмане расточали свои даяния разборчиво. Падало серебро, пухленькие тенги, маленькие тенгачи, прозванные в мире княжескими или акча, беленькими. Падало серебро в кокосовые чаши опасных и зорких каландаров. Падала медь, большие темные доньги, небольшие ним доньги, полушки, маленькие пулы, грошики, падала со стуком медь в глубокие тыквы, обломки черствой лепешки или слова благих пожеланий доставались прохожим нищим. А в харчевнях уже поспевало мясо на углях, в котлах закипала густая утренняя похлебка. В деревянных решетах, объятые горячим паром, наполняя воздух запахом баранины и лука, варились большие кашгарские пельмени. На широких плетенках поблескивали горячим маслом только что вынутые из глиняных жаровин треугольные пирожки. Эта утренняя пища тут же распродавалась. Приказчики торопливо доставляли ее своим хозяевам. Не бросать же купцам торговлю ради пирожков или чашки с похлебкой. Да им и достоинство не дозволяло начинать торговый день в харчевне. У кого настоящее дело, тот встречает свой день при деле. А в харчевню с утра идут лишь бездельники, да всякие иные пустые люди, коим нечего терять в самый деловой час дня. А ремесленники по своим мастерским обходились одной горячей лепешкой да чашкой холодной воды. Но и от этой лепешки приходилось отламывать кусок дервишу, другой богому, а остальное делить с нищими, среди которых то и дело находились либо давние товарищи, либо незадачливые друзья. Немало народу ело и в самих харчевнях, поглядывая, как мимо проезжают нарядные надменные всадники, сопровождаемые пешими конюхами, пешими стременными и слугами. Чем больше слуг окружало всадника, Тем благосклоннее в знак своего достоинства Отвечал он на поклоны встречных Ехали родичи Тимуровых вельмож Давно готовые сами стать вельможами Медлительно проходили богословы Или пожилые начетчики Пометуя, что торопливость Тешит дьявола и гневит Бога Ибо как не торопись Предназначенное тебе сбудется А что не суждено То не достанется шли в накинутых на голову глухих халатах женщины позади своих мужей или предшествуемые возросшими сыновьями или сопутствуемые столь же плотно укрытыми старушками проезжали начальники тимуровых войск дразня глаза праздно шатающихся людей городских гуляк и зорких купцов Индийскими украшениями, на оседловке или коней, на одежде ли, на вооружении ли. Простым воинам запрещалось появляться в городе с оружием, кроме ножа для разрезания мяса и дынь. Индия! Индия! У всех она была на уме. Все говорили, толковали, шептались, молчали и мечтали о ее сокровищах о несметной добыче, захваченной там и еще не довезенной до Самарканда, двигающейся где-то по караванным путям на горбах тысяч верблюдов. Индия. В рядах тревожно гадали о товарах, какие оттуда придут, засылали соглядатые к знающим людям, выведать, что везут оттуда, что понадобится туда. Держали на деньги, чтобы скупить по дешевке даровую добычу из рук счастливцев, придержать ее, выждать время и, не торопясь, помаленьку сбыть по настоящей цене. Прежние товары неподвижно лежали на складах. Большие купцы сбывали кустарям, которым, хочешь не хочешь, приходилось брать то, из чего изготавливали они свои изделия — медь и кожу, серебро и шерсть. Свинец и меха, не дожидаясь, ни пока подешевеет сырье, ни пока подорожает изделие, больших сделок никто не совершал. Индия. Все напряженно следили за движением караванов оттуда, боясь упустить счастливый час, с которого уже не воротишь долгими годами мелкой торговлишки. Торговцы почтительно кланялись большим купцам. Ведь многие из них вот-вот еще выше поднимутся на грудах обильных прибылей, а о мелкоте базарно еще неизвестно, достанется ли и мелкий-то барыш. И купцы шли благодушные, уверенные в своих планах и расчетах, ожидая индийский богатств в свои руки, как случается предвкушать угощение, идя в гости к хлебосольному хозяину шли, распахнув на себе дорогие халаты, чтобы все видели, что в этом добре дома у них недостатка нет. В одной из людных харчевин сидел еще бурый от дорожного ветра конопатый Аяр, полюбопытствовавший после базаров Бухары и далекого Термеза взглянуть на Самаркандский базар. В харчевне теснились войны, отпущенные на день из ближайших станов, Дервиши, обособлявшиеся по укромным углам или у темных стен. Пригородные огородники, успевшие сбыть свой урожай перекупщикам. Старшины цехов, зашедшие встретиться и потолковать с мастерами, забредшими из других городов. Богословы, ученики в пышных челмах и заношенных домотканных халатах, обходившиеся вареным горохом в ожидании доходных мест конюхи больших купцов и сановников, покрасоваться обносками, доставшимися от хозяев, перепелятники, восхвалявшие ярость своих питомцев, дремавших за пазухой, либо выглядывавших минами головками из хозяйских рукавов. Все здесь говорили, каждый о своем, похваляясь, либо жалуясь, бахвалясь, либо сетуя, и каждый неприметно, как перепел из рукава, Настороженно подглядывал И подслушивал Каждый чаял вырвать Хоть клок шерсти Из чьих-либо нерасторопных рук В свою руку Помалкивали лишь дервиши Зорко вглядываясь в соседей Чутко вслушиваясь В людские разговоры Один из городских гуляк От нечего делать Лениво расспрашивал Аяра Хорошили на термеском базаре дыни Там, небось, против нашего тишина. Чем там торговать? Пылью да мусором? Время от времени, опасливо проверяя, не растрепалась ли борода, с достоинством поддержал разговор ояр, привычный к таким случайным беседам в случайных местах. Какая может быть там тишина, когда это на пути в Индию? Сейчас туда кто едет? Всякий оттуда едет. Оттуда добро везет. Не думаете ли вы, что дорога отсюда туда не годится, чтобы ехать оттуда сюда? Верно, засмеялся собеседник. Мне это не пришло в голову. А кто едет сюда, оттуда? Караваны, говорят, еще не дошли до Балха. Караванов много. И в Термезе уже стоят. А перед моим выездом из Бухары Уже и туда дошли два больших каравана. В Бухару? Аярс похватился, не сказал ли лишнего, но потрогал бороду и успокоился. Ему никто не приказывал помалкивать о караванах. Да, из Индии. Один из дервишей поставил свою чашу и, опустив на дне из сине-черную курчавую бороду, замер. Это была новость. А яро не догадывался, как долго ждали эту весть на Самаркандском базаре. «Индия!» Но рассеянный собеседник тотчас забыл о ней. Заглядевшись, как осанисто ехали к своим складам именитые купцы, красуясь статными конями арабских кровей, сжимая в руках плетки, будто рукоятки сабель, плетки, либо унизанные крупными зернами бирюзы, либо увенчанные башанскими рубинами. На базаре знали, что не только эту вот плетку, а и добрую половину кожевенных запасов Самарканда держит в руке Мулло Фаиз. А у Саманбая запасено мехов чуть ли не на всех скорняков самаркандских. Такие владеют складами, где лежат у них тюки кож, сукан, шелков, привозных, местных, всяких товаров. Сидя в караван-цараях возле своих складов, они покупают и продают, не сходя с места, доверяя дела приказчикам или родичам, коим и надлежит знать торговое дело и уметь за полушку купить телушку. Ну а яры собеседник его забыли о купцах и друг о друге, когда уйгур подал им белую трепещущую лапшу с горячей острой подливкой. А кожевник Мулло Фаис Сошел с седла Отдал повод подоспевшим слугам И неторопливо приветствуя Окружающих, сел на ковер Перед своим складом В богатом караван-сарае Шамсинур Ата Вскоре один из каландаров Протянул ему кокосовую чашку За подаянием Опустив над чашей Сине-черную курчавую бороду И потупя глаза Не глядя на дервиша молло кинул ему полушку. «Мало!» — сказал монах. Молло-фаиз насторожился. Вторая полушка стукнула медью о черное дно. «Мало!» — повторил монах. Оглядевшись, не замечает ли кто их разговора, молло пробормотал. «Молись за меня!» Монах ответил ему на распех, будто читая молитву. Караваны из Индии вошли в Бухару. Давно? Четыре дня назад. Что везут? Не знаю. Велики? Не знаю. Молись за меня. И Мулло Фаис кинул в чашу третью полушку. Каландар огладил ладонями кудри своей бороды, бормоча славословие Богу, и еще не успел отойти от купца, как Мулло Фаис, стараясь скрыть от недобрых глаз беспокойство, кликнул своего хилого оборванного приказчика и велел разузнать по базару, не приезжал ли кто из Бухары. За этим разговором небрежно ответил Мулло Фаиз на сердечный поклон Мулло Камара, маленького, не старого, но уже и не молодого, еще не седого, но уже и не черного, какого-то серого, одетого в простой серый халат, с туго повязанной серой челмой на маленькой голове, мелкими суетливыми шагами проходившего мимо обремененного торговыми заботами осанистого Мулло Фаиза. Мулло Камар... Прошел, опираясь на простую палочку, в конец кожевенного ряда, где позади ловчонок жил он в низеньком темном маленьком караван-сарае, жил в неприметной угловой келии и целыми днями просиживал у ее порога, не имея в рядах ни лавки, ни палатки, ни даже своего места. В этот дальний угол старого караван-сарая в кожевенном ряду Изредка на протяжении дня к нему заходили неприметные базарные людишки или заглядывали дервиши за подаянием. Даже привратника не было на этом дворе, а служил лишь мальчик Батурча для уборки двора и поручения немногочисленных здешних постояльцев. Пройдя к своей келье, Мулло Камар вынес из ее полумрака на свет небольшую истертую кожью шкуру, и узкую в потемневшем переплете старую книгу. Покряхтовый он сел, раскрыл желтые, словно восковые, страницы стихов Хафиза и с явным наслаждением, как смакует глоток за глотком редкостное вино, углубился в них. Вскоре к нему подошел длинный, как лезвие меча, узконосый человек с глазами столь близко сдвинутыми, что иной раз казалось, будто они соприкасаются над переносицей. Он наклонился над Мулло-Камаром и, глядя куда-то вдаль, в одну точку, заикаясь, сказал. По базару прошел слух, до Бухары уже дошли два каравана из Индии. Осторожно, бережно отложив на край шкуры книгу, Мулло-Камар заговорил с пришедшим, которого на базаре звали Саблей. «Так-так». Караваны те навьючились в балхе. Мне о том давно дано знать. А знают на базаре, чего везут? Из сил выбиваются узнать, да неоткуда. Так-так. Амар сидел молча, лишь под левым усом чуть сверкнула быстрая усмешка. В ворота заглянул Дервиш, нараспев восхваляя пророка, Но благочестивый напев глохнул в тесноте двора и не возносился, а ударялся от низенькие створки ветхих дверей, как чад перед непогодой. Никто Дервишу не откликнулся, никто не кинул ему подаяние, пока не дошел он до молло-камара. Остановившись возле козьей шкуры, он было возгласил молитву. Но Мулло Камар, деловито и беспокойно, глянув Дервишу в глаза, перебил. «Святой брат!» Дервиш прислушался, продолжая молитвенно покачивать головой. Мулло Камар достал и подержал перед глазами Дервиша большую серебряную деньгу, украшенную тамгой Тимура, тремя кольцами, сдвинутыми в треугольник. За такую деньгу на базаре давали двадцать восемь ведер ячменя, За такую деньгу продавали барана. Дервиш на стрелуха. Святой брат, в Бухару вошли первые караваны из Индии. Дервиш, затаив дыхание, молчал. Муллокомар повторил. Из Индии. Двести верблюдов. Везут кожи. Кожи везут. Запомнил? «Молись за меня!» И деньга, блеснув белой искрой, даже в тусклом свете этого двора, скатилась в чашу Дервиша. А Дервиш будто и не останавливался у кожи и шкуры. Пошел дальше, воспевая похвалы пророку, мимо притворенных, либо запертых на замок, низеньких темных дверей. Вышел за ворота и вскоре оказался в самой гуще людного ряда. Едва дервиш удалился, Мулло Камар юркнул к себе в келью и позвал саблю вслед за собой. Там он достал плоский, как хлебец, маленький сундучок, в какие-то давние времена разукрашенный искусной кистью. Среди румянных роз на синих листьях пели красные соловьи. Мулло Камар велел сабле пересчитать все, что хранилось в сундучке, а потом отдал сундучок сабле и тот длинными пальцами ловко завернул его в свой кушак, будто и не сундучок в его узелке, а пара хлебцев. В это время застенчивый приказчик Муллов Аиза толкался среди торговых рядов, прикидываясь восхищенным то китайскими чашками, то и с фаринскими сушеными персиками, будто невзначай выспрашивая, не приезжал ли кто из Бухары. Пренебрегая разговором с таким оборванцем, Торговцы отвечали ему неохотно и не сразу. Нелегко удалось ему разузнать, что накануне перед вечером в караван-сарае на тухлом водоеме прибыл из Бухары армянский купец Георг Пушок. Приказчик знал в этом караван-сарае привратника Ливона и присел у ворот, дожидаясь, пока Ливон управится и выглянет. А, удивился Ливон, чего сидишь? Шел мимо. Жарко. Отдыхаю. Вижу, богаче не стал. В такой духоте, в дырявом легче. Что нового? Ничего достойного. Новые гости у вас есть? На то и караван-сарай. Откуда? С торговых дорог. Левон отвернулся, собираясь уйти во двор. Приказчик достал пару грошей, похожих на сплюснутые катышки. Нашел по дороге. Не знаю, куда деть. Леон подставил ладонь. Дай посмотрю. Перекатывая жалкие черные гроши с ладони на ладонь, Леон пожаловался. Вчера прибыл один из бухары. Да скуп. А что говорит? Насчет чего? Каравана туда не приходили? Караваны-то... Да, — Да-да, караваны. — Какие? — Из Индии. — Ах, караваны! И, милый мой, сколько их идет со всех сторон во все стороны. Идут, идут. Одни отсюда, другие оттуда. Под звон караванов один самаркандский певец песни поет. Как под звон струн с рассвета до ночи. Тем и кормится. Прислушайся-ка, звенят несмолкаемо, Звенят и звенят, идут и идут, Тем и кормятся. Певец-то? Да, и народ. Верно, теперь караванов много. В том-то и дело. Ну и что ж? Певец вот кормится, а нам что? Какая от них польза? Остается одно. «Двор подметать!» И опять Левон, взявшись за веник, помыкнулся уйти прочь от ворот. Но приказчик опять удержал его. «А у меня еще одна находка!» И показал медную полушку. Левон волосатым пальцем прошмыгнул под усами. «Невелика!» «Как сказать?» «Да как не говори!» «А есть?» «Смотря по деньгам». «Удвоим». «Должны бы быть». «От самого слышал?» «Не со мной разговаривал. Однако так и есть». «И много?» «Не считал». «А если прибавить?» «Врать не буду». «А чего везут?» «Не глядел». «Прибавлю». Из твоего доверия выйду, если скажу. — Не надо. Бери свое. — Спасибо. — Наведывайся. На том и расстались. Но пока тянулся этот разговор, лавочник по прозвищу Сабля открыл свою темную, глубокую, тесную, как щель, ловчонку, где торговал пучками вощеной дратвы, варом, и всякой сапожной мелочью. Сев с краю от своих товаров, он под коврик позади себя подставил плоский сундучок и прикрыл его, чтобы в глаза не просалось. Мимо шли покупатели с яркими либо льняными узелками, куда увязаны были их покупки. Провели из темницы узников, закованных в цепи, почти нагих, изможденных, обросших клочьями диких волос, Их сопровождал страж. В желтые долбленные тыквы они собирали подаяние, принимая их руками из украшенными драгоценными кольцами. Это были родичи кочевого лукавого хана, лет за десять до того казненного по приказу Тимура. В снисхождении к их царственной крови, как к потомкам Чангизида, Тимур дозволил им вдобавок к судной темничей еде Собирать подаяния на Самаркандском базаре И оставил им на пальцах редчайшие алмазы и лалы Дабы своим видом напоминали они народу о победах Тимура И о том, что Тимур не жаден на чужое достояние Но щедр и снисходителен Сабля бросил им старый позеленевший грош И отвернулся, уловив кислый тюремный запах Дервиш, проходя мимо, протянул гнусавым напевом Двое бывших мусульман смутились духом. — Бог с ними, мы им поможем, — ответил сабля, и ничего не бросил Дервишу, да тот и не протягивал ему свои чаши. Дервиш деловито направился в глубь кожаных рядов, и там подошел к муллу Фаизу. — Во имя Бога Милостивого, Милосердного, Бог поможет, а я с утра... — Щедрость украшает мусульманина. — Излишняя красота обременяет, — рассердился Муло Фаис, которому сейчас было не до богоугодных дел. — Два каравана в Бухаре. Мулло Фаис насторожился. — Я всегда щедр во имя Божие. Дервиш протянул ему чашу. Медь глухо ударилась в широкое дно. Дервиш быстро выплюснул полушку обратно на ковер муллов Аизу. «Помолюсь о неспослании истинной милости Творцам истинной щедрости. Деньги подобны зернам пшеницы. Чем гуще посев, тем изобильнее жатва. Была бы земля плодородна. Она вся вспахана, обильно полита, озарена сиянием Бога истинного, милосердного». Кто слышал слова Дервиша со стороны, казалось, он занят набожным, нескончаемым словословием Бога. Напев его звучал для всякого так привычно, что в слова этого напева уже давно никто не вникал. Муло Фаис без всякого сомнения высыпал в чашу сразу три гроша. «Мало». «Верное дело. Мало посеешь». Пожалеешь, когда жатве настанет время, Искушение сушает душу твою, А воскликнешь, о, если б вложил я смертный Каплю солнца внизу сию, Ныне взял бы я урожай золотой пшеницы. В самом деле? И то мало. Но отдать серебряную кеньгу Мулофаис поскупился. Нехотя он бросил дервишу одну беленькую — Четверть тенги. Два каравана из Индии. Если только это. И рука Муло Фаиза потянулась было в чашу за своим серебром. Но Дервиш отвел чашу от протянутой руки в сторону. Беседуем мы о золотом посеве, а ты единое зерно норовишь с корнем выдернуть. Но это мне уже известно. Число знаешь? Без обмана? Как милосердие Божие. Ну? Два по сто. А товар? Один красно любит с одного зерна пожать два урожая за один год. Но Бог милостивый, и милосердный. Охо! До урожая сеятель зачахнет от нужды. Да от... Виден человек, начитанный в книгах. Однако сеятели хире в нужде, доживаю до урожая, иначе кто бы собрал урожай с полей, коим милостивый? Поеживаясь и не заботясь о своей осанке, Муло Фаиз достал еще одну беленькую, но прежде чем расстаться с ней, переспросил. «Еще неизвестно, годно ли сие зерно для моей Муло Фаиза Нивы?» «Клади». Рука Малло Фаиза сразу ослабла, беленькая капелька серебра выкатилась из ладони, но чаша Дервиша своевременно оказалась на ее пути. Округлившиеся глаза Молло Фаиза приблизились к носу Дервиша. Смотри, святой брат, неужели кожи? Мало жертвуешь? Э! -э, -э, -э, -э. — От твоих слов сундук мой не тяжелеет, а без моих слов он вовсе рассыпался бы. — Молись за меня! И Муло Фаис, чтобы скорее отвязаться от Дервиша, подкинул ему еще несколько подвернувшихся грошей, не заметив, что с ними попали и еще две серебряные капельки. Муло Фаис, растерянно опираясь, еще не успев сообразить, с чего начинать спасение своих сундуков, заметил приказчика, скромно присевшего в сторонке. «Ну?» Приказчик, не без предосторожности, чтобы посторонним ушам не услышалось, сообщил «Слух верен, есть караван!» «А что везет?» «Это неизвестно» «А почем?» «И это неизвестно, ежели неизвестно, что!» «А сколько?» «Не говорят» «Ах, Боже мой!» Но гнев Мулло Фаиза не успел войти в оболочку слов, как Мулло Фаиз вдруг понял, что надо спешить, пока весть о таком потоке кожи не дошла до ушей базара. Тогда цены на кожу настолько упадут, что весь склад Мулло Фаиза станет дешевле одной ловчонки сапожника. «Беги на базар!» «Слушай, выпытывай, не надо ли кому кож?» «Из кожи лезь, сбывай кожи!» «Нет, стой! Пойду сам!» Торопливо, не стараясь сохранять степенность, от чего еще больше путался в полах своих раздувающихся халатов, он кинулся по рядам. В кожевенных рядах купцы дивились, глядя, как Муллов Фаиз сам зашел до их ловчонок. «Не надо ли кому кож?» — спрашивал он. Но торговцы удивлялись. Если бы им понадобились кожи, всякий нашел бы Мулло Фаиза. И догадывались, что-то случилось, если Мулло Фаис сам побежал распродавать свой склад. Он увеличил сомнение и любопытство, приговаривая, недорого отдам, уступлю против прежнего. А почем? По 45 вместо прежних 50. Обождем. А ваша цена? Мы не нуждаемся. Но сабля, спокойно выседая с краю от своих жалких товаров, небрежно спросил: Кожа, что ли, Мулло Фаис? Продаю. Дорого? 45 против прежних 50. Почему скинулись 50? Хочу товар перевести в деньги. Жду товаров из Индии. Все ждем. Везут. В том-то и дело. «Садитесь». «Некогда». «Садитесь, говорю». «Берете?» «Смотря по цене». «Я сказал». «Шутите?» «Цена пятнадцать». «Это не дратва. Лучшие кожи. Волжские есть. Есть монгольские». «Против индийских, думаю, это дрова, а не кожи». «Индийских?» «Вы разве не слышали?» «А вы уже пронюхали?» «О чем?» Муло Фаис похватился деловито спросил «Берете или шутите?» «Зачем шутить?» «Цена пятнадцать» «Неужели уже знает?» Покосился кожевеник на саблю Но ответил с прежним достоинством «Скину до сорока» «Больше пятнадцати не дам» «Тридцать пять» Воскликнул Муло Фаис, сам не слыша своего голоса, оглушенный твердостью, с какой сабля называл эту небывалую ничтожную цену. «Я не толковать, не торговаться!» — пригласил вас, Муло Фаис. Солидный, как первейший купец, осадил сабля богатейшего кожевника Самарканда. «Я беру, плачу наличными. Цена пятнадцать. Завтра будет десять. Но завтра кош ни у кого не останется. А мне надо взять». Разве другие уже продали? Кто еще не продал продаст? 15 лучше 10, не так ли? Да, если говорить о кожах. А если о грехах 10 лучше 15 мне не до шуток? Потому я и держу деньги на готове. 20! вдруг решился мулов Аис, Больше 15 не дам. Отказ от такой неслыханной уступки. И небывалые на Смаркандском базаре твердость сабли убедили Мулло Фаиза, что дела плохи и надо спешить. Бейте! Сперва глянем, хорош ли товар. Да и сколько его там. На душе у Кожевника стало еще тревожней. Товар был хорош. Он всю жизнь торговал кожами. Дело перешло к нему от отца. Семья их занималась этой торговлей истори. Сказывает, прадед еще от Чингиза кожу сюда возил. Молло с плохими товарами не торговал, лежало возбывать не мог. Тогда от него ушли бы покупатели, а большой купец без покупателей, как голова без туловища. Прежде он не дозволил бы чужому человеку даже через щель заглядывать к себе на склад, и тем паче рыться у себя на складе, но теперь и весь склад отдан, и товар продан весь, до последнего лоскута и уже не выгонишь чужого приказчика со своего склада. Сабля между тем позвал. эй дереник! Дериник!» Из-за лопчонки высунулась голова для армянина. Сабля распорядился. «А гляди-ка товар у купца! Каков? Сколько?» Недолго ли он будет ходить?» Встревожился Мулло Фаис, заметив, что к сабле направился остробородый худой, как костяк, старик Садреддин Бай опережая своими костями раздувающийся легкий халат. «Слыхал, кожи берете?» — спросил, подходя Садридинбай баю сабли, мраморными глазами вглядываясь в ненавистного ему мулло Фаиза. «Если цена подойдет», — ответил сабля. «А почем положите?» «Сегодня 15, завтра 10. Старик так резко сел на край лавки, что раздался треск то ли досок, то ли костей. «Почем?» — переспросил он. И показалось, что ухо его вытянулось, как хобот к самому рту сабли. «Как взял у Мулло Фаиза, так и вам предложу. Пятнадцать». Сидоредин Бай осипшим голосом просвистел Мулло Фаизу. «И вы отдали?» С достоинством гордо и даже как будто весело, Не желая терять лица перед извечным соперником, Мулло Фаис подтвердил. «Отдал». «Зачем?» «Деньги получить?» «Зачем?» «Чтобы спасти их», — с отчаянием признался Мулло Фаис. Садридин Ба, известный во всем Самарканде своей скоредностью, торопливо просипел. «Я отдам». «Но по той же цене». «Меньше не возьму». «Пятнадцать? Немного?» — как бывалый купец подзадоривал старого купца Сабля. «Окончательно. Ну уж ради первой сделки, ладно», — согласился Сабля. От Сабли пошли вместе, удивляя этим весь базар, никогда до того не узнававшие в лицо друг друга Садредин Бай и Мулло Фаис. «Куда теперь деть эти деньги?» — размышлял Мулло Фаис. Я, кроме кош, ничем не торговал. Отец мой торговал с Индией. Чем? Нашим шелком. Так и сделаю. Закуплю наши шелка. А вы? Надо спасать деньги. Предлагаю складчину. Закупим наших шелков на всю наличность, пока базар не опомнился. Муло Фаиз решительно согласился. На одном из складов шелковым товаром они долго торговались, но несмотря на уступчивость шелковщика, денег у них достало лишь на несколько жалких кип. После покупки скорец Садридин Бай пригласил Мулов Фаиза к себе в гости, и прежде, считавший ниже своего достоинства ходить по чужим домам, Мулов Аиза радостно принял приглашение. Как единственный просвет за все это, хотя и солнечные, Но столь страшное утро Теперь им оставалось до дней Когда Индия предъявит спрос на полосатые и Самарканда И тогда заработать по сто за десять Тогда дело пойдет еще веселее, чем шло до сей поры После полуденной молитвы По всему базару толковали и шептали Что сабля скупил с утра все кожевенные запасы по всему городу Сабля? Постой, постой «Откуда у него деньги?» «Платил наличными». «Сабля наличными? За всю кожу в городе?» «Тут что-то не то». Но, как ни прикидывали, не смогли распутать этого узелка. А Сабля пришел к Мулло Камару и отчитался в своих покупках, возвратив хозяину опустелый сундучок. Мулло Камар обстоятельно допросил своего приказчика, Не ускользнул ли хоть один крупный кожевенник из рук? Нет, твердо отвечал Сабля. Из мелких-то почти всех опорожнили. Ну вот, видишь, как помогает испуг торговли, пробормотал, запрятывая свой сундучок Мулло Камар. В кожевином ряду тревожились за свои товары, обувщики избрали двоих почтенных купцов и просили их выведать, какие кожи везут из Индии какая ожидается на них цена и когда их можно ждать. Весь базар к тому времени уже знал, что накануне из Бухары прибыл армянский купец и остановился по обычаю всех армян в караван сарае у тухлого водоема. К нему и направились послы Кожевиного ряда спросить о бухарских делах. У Левона узнали, что армянин еще никуда не выходил, с утра мучила его лихорадка, а теперь отпустила, и он пьет кумыс. Арменин, заслышав голоса у ворот, сам вышел из низкой дверцы. Глядя бувщикам навстречу, он стоял в черном высоком шерстяном колпаке. Длинные волосы велись из-под колпака пышными завитками, и темные до синевы кудри мешались с кудрями яркой голубой седины. Его узкий синий кафтан был перехвачен широким малиновым кушаком, а из-под широких распахнутых пол кафтана Сверкали радостными, как праздник, узорами Толстые шерстяные чулки Весь он маленький, коренастый, упругий Казался мягким и легким Его бородатое лицо, большие, как у верблюжонка, глаза Круглые темные губы Все гостеприимно улыбалось обувщикам И он словоохотливо заговорил с ними После долгих поклонов и добрых пожеланий Как это всегда бывает между людьми разной веры Чтобы убедиться в взаимном расположении, обовщики спросили о караванах из Индии. Левон насторожил ухо. Армянин, не таясь, попросту признался: Я сам видел первые два каравана. Два? И велики? По сотне верблюдов. Ну, не так велики, успокоился один обувщик. У нас ходит и по тысяче. Гордясь перед чужеземцем, размахом самаркандской торговли, воскликнул другой. «Не ли велики-то не велики, да и товар таков!» «Каков? Кожа ведь!» «Кожи? Из Индии?» «А что? Откуда ж там кожи?» «Никогда Индия кожу не вывозила, сама брала!» «Это верно!» — переглянулись купцы. «Об индийских кожах слыхивать не приходилось!» «Да их там и не было. Мы же для нее через харизм закупали, — восклицал Армянин. — Еще отцы наши. А я за ними до Волги, даже до Москвы езжу. Армянина явно разморила лихорадка, а может быть и кумыс. «А что же везут?» «Шелк. Шелк? В Индии ведь теперь лет на сто шелках забудут. Да шелков ли ей?» Вот и вывозят. Здесь сбывать. У нас свои есть? Свои теперь за даром никто брать не станет. Вы индийских шелков разве не видели? Видовать-то видовали. Да цена на них не приступишься. Ну, теперь только бери. Доровое не жалко. Обувщики снова переглянулись. Каждый подумывал, не встретить ли им на полпути такой караван. Да и перекупить. А где достать денег? Да и выжидать придется, пока цена станет. Да году выжидать. И то, если взять весь товар, тогда можно цену удержать, иначе расчета нет. Головы их быстро работали, а языки говорили что-то совсем другое. «Так вы ведь обувщики», — сказал армянин, разгадав их мысли, заслоненные водопадом слов. «А что?» «А кожевники у вас богаты товаром?» «Откуда? В прежние разы вы сами привозили кожу». «Кожу? Кожу-то я везу. Да я еще и у вас прикупил бы». «Почем?» — замерли обувщики. «А какая у вас цена?» Стояла по пятьдесят, да кончилось. Я взял бы хоть по семьдесят, сколько бы ни было». А показалось, что снится им сон. «Зачем? Ваш государь скоро пойдет в новый поход?» Слух такой был. Сегодня с утра у него в саду послов принимали, а после совет собрался. Войскам-то, что из Индии шли, приказано остановиться. Тем, что до Аму дошли, велено через реку не переправляться. Тем, что дошли до Бухары, стоять в Бухаре. Остальным оставаться там, где находятся. Верно. Из тех, кто с повелителем сюда дошли, никого не распускают. Это похоже на новый поход. А кожа при чем, полюбопытствовал другой обувщик. Ежели новый поход, понадобится новая обувь на всех. Так? Рассуждал совсем разоблевший армянин и сам отвечал. Так. Ежели остановлены в балхе, Значит, поход не на север пойдет. Так? Так. А ежели не на север, придется обойтись той кожей, какая есть под рукой. Так? Так. Ведь босыми пятками вашим воинам сверкать не гоже? Нет, не гоже. А значит, сколько за нее ни спроси, возьмут. Так? Вот и цена. Такое не было. Такого и войска не было. Оно с каждым походом растет. Как русские поют, одного ордынца разрубишь, два ордынца встают. Теперь у вашего государя такая сила, что стоя она без войны, она все ваше царство съест. Теперь ей надо без передыха воевать, без передыха на чужой хлеб нападать. А чтоб ей идти, ей обужа нужна, Она обужу кожа. Так? Узнав о словах армянинок, каждый попытался сохранить их для одного себя в тайне. Но мгновение спустя знали уже все. На кожу будет небывалый спрос, а по спросу и цена. Осторожные обувщики и шорники припрятали свои скудные кожевенные запасы. Башмачники припрятали туфли и сапоги, поставив на полках и ковриках только каблуки и набойки. Да и на эту мелочь оживился спрос. Днем Георг Пушок, сколько ни толкался по тесным базарным переулкам, ни в лавках, ни в караван-сараях, уже не видел ни клочка кожи. И душа его возликовала, хотя и скрывал он ликование на своем лице. Забрел он в караван-сарай и к Мулло Комару. Мулло Комар вежливо пододвинулся на истертой коже, но Пушок побрезговал на нее садиться, присел на корточках и будто невзначай спросил. «Не слыхали?» Не продает ли кто кож? Кош? Нет ли где продажных? А цена? Прижимать не стану. Да и не прижмешь. Сам бы взял, да нету. А почем бы взяли? У кого товару, у того и цена, развел руками Мулло комар. 70. 50 можно дать. По 50 вчера было. А товару много? Армянин объявил. Тридцать верблюдов. Он здесь оживился, Мулло Комар. Нет, за городом. Как за глаза цену давать? По 50 взял бы. Кожи ордынские. Из Бухары-то? В Бухаре лежали. А завезены с Волги. Сам за ними ездил. На самую Волгу? И до Москвы доезжал. Больше 50 цены не было. Днем по пятнадцать брали. Ловко кто-то закупку провел. Ловко согласился Мулло Комар. Однако по городу кое-кто придержал, забывая о своих интересах, не без злорадства похвастал Пушок своими сведениями. «Каждый спешил продать. Кто станет прятать?» настороженно спросил Мулло Комар. «Саблю знаете?» «Саблю?» Переспросил оторопевший Мулло Амар И чтобы скрыть тревогу Сделал вид, что с усилием вспоминает Сабля, сабля Который дра твой А что? Пятьдесят кип из покупки Отобрал наилучших И велел припрятать Кому же это велел? Одному армянину Ну едва ли Пушку показалось обидным, что какой-то серенький торгаш не доверяет его осведомленности. Я-то знаю, его приказчик деревник путает что-нибудь, сам же отвез к нему на двор. И вдруг по просиявшему лицу Мулло Камара Пушок понял, не следовало бы говорить того, что сказано, того, что по молодости доверено деревникам Георгу Пушку как соотечественнику. Да и свой товар не так легко сбывать, если по базару пойдет слух, что в городе есть непроданные кожи. Лихорадка замучила, вытер внезапно вспотевший лоб армянин. Вот я и разговорился. Да вам-то я верю, вы человек тихий. А зачем шуметь? Базар шумит, а купцу надо помалкивать. Опять лихорадка. Пойду полежу и пушок пошел, обмахиваясь влажным платочком. а Омар, сидя на истертой козьей шкуре, терпеливо ожидая чего-то известного ему одному, медленно перелистывал стихи Хафиза, и некоторые из них читал нараспев, вслушиваясь в тайные созвучия давно знакомых газел. «О, если та ширакская турчанка моим захочет сердцем обладать, Не поскуплюсь за родину на щечке Ей бухару и Самарканд отдать.